Минц растолкал Удалова и сказал, — Пора. Удалов с некоторого похмелья помотал головой и спросил, — Чего пора? Минц показал на спящих товарищей космонавтов. Вытаскиваем их на улицу, вкалываем увеличитель и делаем уколы самим себе. Через несколько минут мы все становимся обычного размера. — Ясно, — согласился Удалов. — А корабль?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 Он посмотрел на Минца, который так и остался сидеть на корточках возле спящих на траве космонавтов, и увидел на лице профессора выражение крайнего изумления, хотя изумляться тут было нечему. Удалов переводил взгляд с профессора на скромно по походному одетых аборигенов, которые мило улыбались. Корнелий подошел к ним, протягивая руку. Глава поисковой партии тоже сделал шаг навстречу.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 и космонавты, и нет нужды никого увеличивать. Или, как сказал вечером профессор Минс после окончания официального банкета по случаю прилета дружественных инопланетян с Земли, «А кто тебе сказал, что все существа во Вселенной должны быть одного роста? Шансов на то, что они будут человеческого размера, не больше, чем на то, что они карлики». И еще меньше, чем на то, что они окажутся осьминогами, нечего удивляться. Нам просто повезло, как бывает в приключенческих романах или в телевизионных передачах, когда в кустах обнаруживается рояль. — И все-таки это странно и невероятно, — сказал Удалов. — Не более невероятно, чем зарождение белковой жизни. — А ведь это произошло, — сказал Минц. Удалов задумался. — Ты не отвлекайся, — сказал Минц. Снимай кино про наше пребывание. С тебя на земле строго спросят, где доказательства того, что мы утерли нос американскому империализму. Удалов снимал встречу, и чем дальше он это делал, тем его настроение улучшалось. Куда хуже было бы, окажись, братья по разуму, скорпионами или гигантами-циклопами. А ведь те и другие в галактике существуют, занимаются науками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 — Значит, экономные. — И как ты себе это представляешь? — А так, что мы им вставляем технику, они летают. — Тешу сердито. — А зачем летают-то? там спросил Лев Христофорович. — Ну, это самое, чтобы врагам нашим дулю показать. — Мы уж показали, — заметил профессор. — Пора собираться в обратный путь. Теперь никакой Киссинджер не может доказать, что мы здесь не были. Были... Пять дней пребывания на планете Сталоки, как называли ее жители крупнейшего из континентов, пролетели...